3. Наш герой не отличался ни избыточной набожностью, ни излишней брезгливостью, жизнь отучила. Поэтому без ненужных содроганий и угрызений совести он протянул руку к кольцу. И в этот момент молчавшее доселе подсознание подало слабенький такой сигнал тревоги. В висках застучало, но как-то не уверенно, как будто внутренние системы безопасности что-то почувствовали, но до конца не были уверены. Отдернув руку, юноша осмотрелся вокруг, но, не обнаружив ни малейших признаков опасности, вновь потянулся к своей добыче. Поначалу Перстин ни в какую не желал покидать палец своего усопшего владельца, и Глану пришлось приложить определенные усилия. В какой-то момент он испугался, что вместе с добычей оторвет палец гнома. Это было бы совсем уж ни к чему. Одно дело забрать материальные ценности, другое — осквернить тело мертвеца, Хоть таковое давно уже перестало быть носителем духовной сущности. К счастью, опасения юноши не оправдались, в конце концов, артефакт все-таки соскользнулся со злополучного пальца и оказался в руке молодого человека. Вздохнув, облегченно, юноша собрался было поместить трофей в один из потайных карманов своей куртки, но не успел. Рядом с постаментом возникло слабое свечение. Поначалу свет был неярким, Но постепенно он начал разгораться все сильнее и сильнее, а по феозам означенного феномена стала яркая вспышка. К тому времени Глан успел прикрыть глаза руками, отчего, к своему счастью, не пострадал. Как оказалось, мощный световой импульс, способный надолго лишить человека зрения, был не самой большой бедой. Открыв глаза, Глан обнаружил неподалеку нечто такое, от чего даже у самого безбашенного и отчаянного героя кровь моментально зеледенеет в жилах, будь в тот момент он хотя бы в самой горячей части гиены огненной. И не мудрено, ибо не далее, чем в пяти шагах от нашего героя возвышалась огромная, будто сотканная из умопомрачительной смеси абсолютного мрака и бирюзовой монохромной зелени фигура. Лишь тот... Кому когда-нибудь повезло любоваться призрачными всполохами полярного сияния, в полной мере способен представить картину, открывшуюся изумленному взору охотника. Внешним обликом фигура походила скорее на существо гуманоидного типа. Ноги, пара рук, туловище, голова – все вполне пропорционально. Вот только в совокупности все это принадлежало громадине, упиравшейся той самой головой аж в потолок усыпальницы. Помимо необычайно большого роста, имелась еще одна важная деталь, начисто вычеркивающая данного монстра из списка гуманоидов. Парочка при огромных кожистых крыльев, которые из-за относительно небольших габаритов комнаты ему не удалось бы развернуть при всем его желании. Более внимательно рассмотреть непонятно откуда возникшее существо Глану не удалось поскольку в его голове затрезвонило так, словно юношу угораздило оказаться в центре огромной стаи кровожадных волколаков, причем с голыми руками и полностью обнаженным. Стоит отметить, что услужливое подсознание не только громко трезвонило об опасности, оно лихорадочно пыталось изыскать хотя бы малейшую лазейку, посредством которой глан мог бы выпутаться из создавшейся ситуации. Так для начала оно подбросило юноше какую-то занимательную информацию. А Зурель — высшая демоническая сущность, одна из трехмерных ипостасей самого князя Тьмы. Встреча Онова со всяким разумным существом, как правило, фатальна для последнего. Юноша уже привык, что в моменты смертельной опасности его посещает подобное озарение, и уже давно не пытался отыскать ответ на вопрос, откуда что берется. «Вот это да!» От осознания данного факта Глан едва не грохнулся на пятую точку. Сучьи дети, эти гномы, послать человека на верную гибель. Ведь наверняка знали, какая тварь охраняет гробницу, и не предупредили. Гаденыши мерзопакостные! Между тем, как наш герой мысленно осыпал проклятиями все хитромудрое гноме племя, на жуткой физиономии демона зажглись два багровых уголька. Постепенно они начали разгораться все сильнее и сильнее, и в какой-то момент запылали желто-алым светом, как раскаленная в кузнечном горне стальная заготовка. Едва это случилось, тварь вышла из оцепенения, сладко потянулась, как после долгого сна, задергала крылами, задвигала руками, зашевелила пальцами с длинными, как у матерого пещерника, когтями. Тот, кто посчитал, что все это время наш герой только и делал, что стоял и любовался материализацией демонической сущности, именуемой Азеруэлем, окажется прав лишь отчасти. Действительно, Глан, как зачарованный, следил за происходящими на его глазах метаморфозами, а одновременно его мозг был занят поиском выхода из этой крайне неблагоприятной ситуации. от чего же?» — спросит какой-нибудь особо нетерпеливый индивид, Этот юноша все еще продолжает стоять бессловесным столпом, по элику его драгоценному здоровью угрожает неприятность в образе ужасно-демонической сущности. И будет неправ, ибо все это время в душе молодого охотника происходил глубочайший внутренний конфликт. Его сознание требовало немедленного действия. Руки так и тянулись к волыне, чтобы врезать хорошенько прямо в ухмыляющуюся харю монстра. Однако подсознание ни в коем случае не советовало это делать и настоятельно просило еще немного времени для основательного изучения сложившейся ситуации. В конце концов, Глану надоело собственное бездействие, и он не придумал ничего лучше, как направить огнестрел в голову Азуреля и пальнуть сразу из всех стволов, включая оба подствольных жезла. Шарахнуло славно, аж уши заложило, а в глазах на мгновение потемнело. Глан был готов поклясться, что и заряд дроби, и длинная очередь из разрывных пуль, а также пламенное копье вместе с ледяной молнией не прошли мимо. Особенно Глан надеялся на градиентный удар жезлов, противоположные стихии воды и огня должны были в клочья разнести башку демону, однако ничего подобного не случилось». Азурель как стоял, обшаривая своим огненным взглядом внутренность помещения усыпальницы, так и продолжал стоять, с единственной разницей, что теперь оба его глаза были направлены на самонадеянного таракашку, посмевшего побеспокоить высшее существо. Демон даже не понял, что его пытались прикончить. Действия юного охотника он воспринял, как воспринял бы человек назойливое жужжание навозной мухе, собирающейся приземлиться ему на нос. Поэтому он и собирался поступить именно так, как поступил бы свыше означенным насекомым любой обыватель, то есть попросту прихлопнуть ладонью раздражающий фактор. Стоит отметить, что незавидная роль мухи ничуть не устраивала нашего героя, однако кроме десятка разрывных пуль в магазине Волыны никаких иных аргументов в его распоряжении не имелось. Кристаллы жезлов полностью разряжены, дробовик также. вообще то Глана чего-то ничуть не сомневался в том, что будь жезлы доверху на в магии, а в патроннике находился патрон с самой убойной картечью, при сложившихся обстоятельствах все это ему вряд ли бы помогло. Бросить в мерзкую харю волыну и как можно быстрее делать отсюда ноги? Оно, конечно, выход, только вряд ли получится, как назло между дверью и гланом стоит, ухмыляясь и шевеля пальцами, все та же демоническая тварь. Азеруэль посчитал ниже своего достоинства вступать в дискуссии с существом, коего он ставил на одну ступень земляными червями и навозными мухами. Демон попросту вознес над головой юноши свою когтистую лапу, собираясь банально превратить наглеца в кусок кровавого фарша без лишних мучений для жертвы. И в этот момент взгляд юноши случайно, а может быть вовсе не случайно, а в полном соответствии с никому неведомыми кармическими предписаниями, Упал на все еще зажатое в пальцах левой руки колечко с печаткой, и тут он как будто услышал чей-то явственный голос. «Надень перстень, не все будет хорошо». Вообще-то перед походом в заброшенной выработке гномы настоятельно его предупреждали, что надевать перстень талана на палец опасно для жизни. Почему опасно? Бородатые хитрецы не сообщили. «Опасно, и все» однако теперь в минуту смертельной опасности подсознание настоятельно рекомендовало использовать артефакт по прямому назначению получается что карлики либо обманули его либо опасность исходящая от перстня ничто по сравнению с той угрозой что в данный момент нависла над головой охотника в виде могучей когтистой лапы выше описанные мысленные рассуждения промелькнули в голове молодого человека со скоростью пули выпущенной из его волыны Недолго думая, он надел перстень на безымянный палец правой руки. Как только это произошло, по всей внешней поверхности кольца высветилась багровым замысловатая вязь каких-то то ли рун, то ли букв незнакомого глану алфавита, а на самой печатке ярко вспыхнула шестиконечная звезда. В тот самый момент в помещении усыпальницы раздался душераздирающий тоскливый вой. Поднятая для удара лапа монстра так и не опустилась на голову юноша. Более того, сумрачная фигура прямо на глазах изумленного охотника начала терять материальность и в считанные мгновения истаяла, подобно дыму от потухшей свечи. «Ух ты!» — радостно подумал Глан. «А перстенек-то непростой, с преогромным секретом, коль избавляет от назойливого присутствия демонических тварей». «Непонятно, только по какой такой причине темнили гномы? Боялись, что я его заныкаю? Так мне оно без надобности. Как только выберусь отсюда, верну им его и дополнительных бонусов не потребую. В обычной жизни от таких штуковин простому человеку следует держаться как можно дальше». Едва он так подумал, палец, на котором было надето кольцо, пронзила острая боль, аж в глазах потемнело. Боль была настолько резкой, а главное, неожиданной, что юноша непроизвольно вскрикнул. Впрочем, продолжалось это недолго, вскоре его отпустило. Дабы удостовериться, что проклятый перстень не отхватил ненароком палец, Глан поднес руку с печаткой к глазам. «Уф! Хвала единому! Палец на месте, перстень также, Только теперь на его поверхности нет никаких огненных надписей, хотя кое-какие изменения с ним все-таки произошли». Теперь знак шестиконечной звезды рельефно выступал на ранее гладкой поверхности перстня. «Вот это да!» — воскликнул удивленный охотник. «Теперь и у меня свой герб появился, прям как у родовитого дворянчика». Поскольку времени любоваться вновь приобретенной регалии, с которой, между прочим, ему очень скоро предстояло расстаться, у нашего героя не было, да и желания также он решил тут же убраться во свояси из столь опасного места. Однако перед уходом ему все-таки достало выдержки и хладнокровие немножко поживиться разбросанным у тела усопшего гнома добром. Развязав тесемки своего заплечного мешка, он сноровисто смахнул внутрь внушительную горку золотых монет, а также приличную кучку сверкающих самоцветными камнями драгоценных украшений. Рядом с сокровищами лежала какая-то книга, большая и довольно тяжелая. Поначалу Глан не собирался ее забирать, поскольку не без основания предполагал, что это какая-то гномия хроника или пособие для начинающего металлурга, рудознаца или слесаря. Однако, бросив взгляд на кожаную обложку, вместо рубленной рунной клинописи подгорного народа обнаружил изысканную вязь эльфийского алфавита. «О природе вещей!» — гласила надпись, а чуть ниже — трактат, принадлежащий Перу пресветлого Лайра Алаэль Эрвиллара, постигшего суть тьмы и света, добра и зла, проникшего взглядом в сокровенную суть материального и духовного. Далее Глан читать не стал, лишь улыбнулся, узнав помпезный стиль изложения, коим изрядно грешили представители лесного народа, и без долгих размышлений бросил книгу в мешок, в свободное время будет чем занять мозги. Из личного опыта юноше было известно, что под маловразумительными титлами внутри подобных опусов могут скрываться весьма интересные, а главное полезные сведения. Так однажды в библиотеке своего бывшего учителя Лайра Энкина он наткнулся на одну книжонку со скромным названием «Наставление юным отрокам и незамужним девицам». Каково же было его удивление, когда под невзрачной обложкой вместо нудных наставлений моралистического свойства он обнаружил красочно иллюстрированное описание более трех сотен эротических пост и множество методик сексуального удовлетворения полового партнера. Наставление оказалось весьма поучительным, впоследствии он неоднократно убеждался в эффективности данных методик поражая даже весьма опытных дам своей небывалой искушенностью в делах любовных. Закинув котомку на плечи и взяв свой верный огнестрел на изготовку, не забыв предварительно перезарядить ружье, он проследовал к выходу из усыпальницы. «Дело сделано, теперь можно спокойно отправляться на поверхность и потребовать с гномов причитающуюся плату». Помимо этого, в мешке добра не на одну сотню полновесных даркландских драконов или эльфийских элорнов. Не столь важно, в какой валюте, лишь бы круглиши состояли из чистого золота и не были обрублены по абрису хитроумными менялами. Однако не успел юноша сделать и десяти шагов, как в его голове вновь застучали предупреждающие молоточки. А через пару мгновений в просторный зал гномевого пантеона из всех проходов повалило такое, чему ни в одном из многочисленных языков необъятного хаттона не нашлось бы подходящего определения. Краба-крысоиды, паука-змей-быки, муха-нетопыри, спрута-скорпионы. Всего лишь слабая попытка представить все многообразие прущей на юношу аравы. По всей видимости, предсмертный вопль азуреля проник на все 18 уровней подземных выработок и взбудоражил самых жутких здешних тварей. А может быть, это вовсе и не местные обитатели, а кошмарные порождения каких-то иных пространств и миров. Так или иначе, времени на анализ сложившейся ситуации у молодого человека было не так уж и много, поскольку все прочие коридоры и проходы были запружены монстрами Ему ничего не оставалось, как вновь вернуться обратно в помещение усыпальницы, прекрасно осознавая, что тем самым он загоняет себя в ловушку. Захлопнув за собой дверь, он запер ее на массивную задвижку, для чего понадобилось устанавливать запор изнутри. Глан так не понял, но мысленно поблагодарил давно ушедших из этого мира строителей за их предусмотрительность. Однако первый же удар, нанесенный рвущимися внутрь монстрами, развеял все иллюзии насчет непреодолимой прочности данного препятствия. Дверь не слетела с петель, а задвижка выдержала, но Глану стало ясно, что еще несколько подобных ударов, и либо ее все-таки сорвет с петель, либо она выскочит с куском каменной стены, и тогда... Юноша не хотел даже помыслить о том, что случится, когда усыпальницу ворвется сгрудившийся у входа зоопарк. Оставалось продать подороже свою молодую жизнь. Умирать страшно не хотелось, но уж, коль так получилось, он уйдет достойно, прихватив с собой не одну мерзопакостную бестию. Глан никогда не был особенно набожным человеком, но перед вполне реальной перспективой предстоящего перерождения решил мысленно обратиться ко всем известным ему богам. Для начала попросил всеблагого, чтобы тот долго не мурыжил его душу в чистилище, а побыстрее подобрал для нее достойное местилище, но ни в коем случае, чтобы не женское. Не хватало всю следующую жизнь возиться с готовкой, уборкой, вечно пьяным супругом и сопливыми отпрысками. Затем обратился к двуединому эльфийскому богу Кииле-Вельху. Первую постась юноша поблагодарил за все те мелкие радости, которые время от времени случались в его жизни, а темного Вельха он настоятельно попросил держаться подальше и не вмешиваться ни в предстоящий процесс прирождения, ни в его последующую жизнь. В самом конце своего мысленного послания к бессмертным владыкам мира Он обратился к председателю гномева Божественного пантеона пребородатейшему Бойонгу. Пребородатейший из всех бородачей, славный Байонг, не обессудь, что по воле сынов твоих бородатых гномов я, Глан Р. Энкин, вторгся под ведомственное тебе подземное владение. Прошу сделать так, чтобы душа моя не застряла среди этих мрачных лабиринтов или не стала добычей какой-нибудь мерзкой твари и чтобы ненароком ее не затащило в подземные сады воздаяния, ибо гноми рай существуют для гномов, а людям туда вход заказан. Пока наш герой обращался к богам, удары под дверце не прекращались ни на мгновение. После очередного мощного удара одна из прочнейших стальных петель лопнула, не выдержав чудовищного натиска. Благо, вторая пока держалась. Но, судя по характерному подтрескиванию держаться ей осталось не так уж и долго. Осенив себя охранным трианглом единого, юноша взял волыну на изготовку и направил ее на дверной проем. И в этот момент под рубахой на груди он почувствовал несильное жжение, затем взгляд его замутила легкая пелена, а когда неведомый морок рассеялся, восприятие Глана изменилось самым чудесным образом. Но самое главное, он понял, что из этого, казалось бы, замкнутого помещения имеется еще один замаскированный выход. Окрыленный глан птицы устремился к противоположной от готовой вот-вот сорваться с петель дверцы стене, его правая рука ловко нащупала среди каменного кружева единственный спасительный завиток, надавила на него с точно рассчитанным усилием. Как результат, вся стена буквально рухнула под землю, освобождая проход в просторный коридор. Здесь было значительно светлее, чем на восьмом уровне, и самое главное, намного теплее. Действие согревающих пилюль давно закончилось, и у юноши зуб на зуб не попадал. Вообще-то, только лишь сейчас он понял, до какой степени его пробрало. Вряд ли это тупик. Подумал охотник, устремляясь прочь из усыпальницы и алчущих его плоти монстров. Скорее всего, это обходной путь на верхний уровень, а может быть, прямая дорога наверх. Он успел пробежать сожение около сотни, как сзади послышался гулкий удар, сорванный с петель двери, а затем душераздирающий визг великого воинства. Похоже, твари, не обнаружив свою законную добычу, здорово огорчились и все-таки у них оставался вполне реальный шанс догнать, изловить и слопать шустрого человечешку. Однако каждая тварь считала Глана исключительно своей добычей, и у потайного входа на какое-то время образовалась куча мала, представляя тем самым счастливчику Глану дополнительную фору. Теперь амбициозное прозвище нашего героя не звучало издевательски, поскольку нужно быть воистину удачливым счастливчиком, чтобы выбраться из столь затруднительной ситуации. Вполне реальная опасность все еще шла по пятам охотника. Твари у входа наконец-то разобрались, которые из них круче и сплошным нескончаемым потоком устремились вслед за человеком. Одного они не учли что в узком коридоре даже у одиночки, вооруженного убойным огнестрелом и гранатами, появится весьма существенное преимущество над самыми зубастыми и когтистыми созданиями. Очередь разрывными пулями буквально смела первые ряды наступающих. Затем последовала длинная серия бронебойных. Каждая пуля с остальным сердечником прошибала на вылет не одну, а несколько зверюшек и останавливалась лишь в теле третьей или четвертой. В мгновение ока за спиной бегающего охотника образовалась непроходимая преграда из дергавшихся в предсмертных конвульсиях щупалец, клешней, когтистых лап и неподъемных туш. Однако наш герой не особо надеялся, что столь сомнительная преграда способна задержать погоню на сколько-нибудь продолжительное время и оказался прав. В считанные мгновения тела павших были буквально растерзаны, напиравшись сзади толпой, и погоня продолжилась с прежним азартом. По всей видимости, эффектная демонстрация преимущества огнестрельного оружия над острыми зубами, когтями, клешнями и прочим убийственным арсеналом ничему не научила тупоголовых преследователей. В следующее мгновение Глан метнул гранату с установленной на максимальную задержку чекой. Дождавшись, когда прущая буром толпа основательно ее накроет, открыл ураганный огонь попереди идущим чудищем. Вновь произошла непродолжительная заминка, но на сей раз, когда задние разодрали тела передних и практически миновали завал, сработало взрывное устройство. В результате коридор был закупорен более основательно, что позволило юноше значительно увеличить отрыв. Радость его продолжалась недолго, тварям удалось все-таки вновь растащить завал и возобновить погоню. Было очевидно, что инстинкт самосохранения отсутствовал у них напрочь, поскольку печальный опыт погибших товарищей ничему их не научил. Пришлось Глану еще много раз задерживаться и вносить неразбериху бреды наступающих ему на пятки монстров. А Коридор тем временем все никак не желал заканчиваться. Одно лишь радовало — Он вел не вглубь, а наверх, что давало надежду юноше рано или поздно выбраться на свежий воздух. Впрочем, судя по тому, что угол подъема был незначительным, а толпа преследующих его монстров ничуть не убывала, шанс выбраться на поверхность при ограниченных запасах боеприпасов таял на глазах. Наконец наступил момент, когда в дело были пущены даже световые гранаты, израсходован последний магазин, На индикаторах обоих жезлов мигали тревожные рубиновые огоньки, а запасных кристаллов для их подзарядки уже не было. Оставался целый патронтаж с патронами для дробовика, но Глан уже успел убедиться в их невысокой эффективности. К тому же долгий бег по коридору не прибавлял человеку сил, а преследующим его тварям было хоть бы хны. Во всяком случае, если они и устали, скорость их от этого ничуть не снизилась. Закинув бесполезную волыну за спину, глан, что было рванул по коридору. Подсознание подсказывало ему, что бежать осталось недолго. А может быть, юноше просто хотелось верить, что бесконечный коридор скоро наконец-то закончится надежной дверью, заперев которую можно будет отсечь толпу преследователей. В воспаленном мозгу утомленного беглеца то и дело возникали варианты спасения и вовсе фантастические не теряя надежды на благополучный исход предприятия, юноша поднажал из последних сил, что позволило ему на какое-то время немного увеличить дистанцию. Предчувствия не подвели Глана. Длинный, как кишечник морского левиафана, коридор неожиданно резко оборвался и его вынесло в небольшое по размерам помещение. И, о чудо, В самом центре комнаты он увидел чашу каменного цветка стационарного телепорта. Но самое главное, что лепестки, отдаленно напоминающего по форме водяную лилию цветка, не были серым мертвым камнем, а источали розоватое сияние. Сей факт однозначно указывал на то, что врата готовы немедленно принять путешественника и перенести его к одному из многих десятков точно таких же каменных цветков, разбросанных по всему благословенному хаттану. Кто и когда построил столь удобную транспортную систему, до сих пор остается загадкой для обитателей данного мира. В наши дни от некогда весьма разветвленной сети остались лишь жалкие крохи, всего-то несколько дюжин работоспособных телепортов. За долгие тысячелетия современная цивилизация, люди и прочие народы хатана очень хорошо умели разрушать, но создавать что-либо подобное так и не научились. Справедливости ради следует отметить, что и маги людей, и эльфийские друиды, и мастера магии гномов, не исключая орских колдунов и шаманов болотного народа гоблинов, во все времена стремились разгадать принцип действия столь замечательных телепортационных устройств но все их усилия были тщетны, ибо современная наука не достигла необходимого уровня знаний о строении вещества и структурных составляющих пространства и времени. Вообще-то, кое-кому из чародеев в результате подобных исследований исключительно сомнительными методами магического тыка все-таки удалось создать ряд трансцендентных формул, позволяющих мгновенно перемещаться в пространстве. Однако все эти заклинания не отличались стабильностью и время от времени давали разного рода сбои, которые заканчивались либо гибелью незадачливых путешественников, либо их бесследным исчезновением. Таким образом, единственным абсолютно надежным средством сообщения подобного рода до сих пор остается транспортная сеть, созданная в незапамятные времена представителями некой неведомой цивилизации то ли обитавший на этой планете, то ли использовавший хатан в каких-то своих целях. Надежная, да, но говорить о ее общей было бы смешно. Каждый из таких цветков принадлежит либо частному лицу, либо государству, на территории которого расположены врата, и, соответственно, приносит немалый доход своему владельцу. Иными словами, мгновенные путешествия — Удовольствие не из дешевых и по карману лишь весьма обеспеченным гражданам, а все прочие обитатели этого мира предпочитают обходиться более или менее доступными средствами передвижения или вовсе собственными ногами. Хвала единому, что обнаруженные гланом врата были практически готовы для мгновенного переноса. Не избавляя скорости, он подбежал к чаше цветка и ловко перемахнул тройной ряд каменных лепестков, каждый из которых примерно на два локти высотой. Оказавшись в центре телепортационного устройства, он на мгновение зажмурился, рисуя перед мысленным взором изображение точно такого же каменного цветка, расположенного в драконьих горах в пяти милях от гном его поселения Харадур. После того, как яркая картинка возникла перед его взором, Он отдал мысленный приказ начать телепортацию. В тот же момент под ногами негромко зажужжало. Поскольку юноше приходилось неоднократно пользоваться этим видом транспорта, он был твердо уверен в том, что неведомые механизмы уже начали скрытую подготовку к переносу его драгоценного тела в заданную точку. Широко раскрыв глаза, он успел увидеть, как в пещеру ворвался нескончаемый поток кошмарных созданий. Охотник даже умудрился поприветствовать своих преследователей крайне неприличным жестом. Вскоре картина окружающего мира начала мертнуть перед его глазами, и на какой-то краткий миг наш герой полностью растворился в плавном потоке пространства и времени, чтобы вновь возникнуть в другом, совершенно безопасном месте.